Глава 29 Кира А утро начинается с крепких объятий, из которых, вопреки доводам, рассудка вылазить неохота. Я смотрю невидящим взглядом в зашторенное окно и четко определяю тот момент, когда просыпается Марат. Его тело напрягается, пальцы гладят мой живот, отчего сердце заходится в бешеном ритме. Между нами определенно есть химия. Как так получается? Мы ведь самые неподходящие друг другу люди, но при этом нас словно магнитом притягивают друг к другу. Минус на плюс? Так это работает. Чувство вопреки всему. А что это за чувство? Непонятно. Любовь? Не смешите меня. Любовь это теплота, а между нами арктический холод. Страсть и желание. Инстинкт, проще говоря. Интересно, а с другими так же? Потому что никогда прежде я не испытывала тягу к мужчинам. А что же Багиров? Нет, я не про тягу к мужчинам, а к женщинам, разумеется. У него так со всеми? Сбросил напряжение и пошел себе дальше? А жена еще и удобная, всегда под боком, не нужно искать никого. Рука медленно поглаживает мой живот. Скользит на бедро и уверенно сжимает. Зажмуриваюсь, чтобы не выдать ни звука. Пусть Марат думает, что я еще сплю. «Я знаю, что ты не спишь», — раздается его хриплый на голос. Я не отвечаю. «Кира, практически не дышу, когда наглющая рука мужа перемещается на ягодицу. Гаденыш щипает меня, от чего я издаю сдавленный звук. «Отстань, Багиров!» Недовольно бормочу. Ага, конечно, размечталась. В следующий момент он нависает надо мной горой. Глаза лукаво блестят, а на губах играет хитрая ухмылочка. Нет желания продолжить, на чем нас вчера прервали. О, у Марата без сомнения есть желание. Оно неопровержимым доказательством упирается мне в живот. Нет, твердо обрубаю, упираясь руками в крепкие плечи. Марат жадно пялится на мои губы, сглатывает, отчего кадык на его горле подпрыгивает. Наклоняется, а я неосознанно подаюсь вперед. Еще чуть-чуть и... Раздается оглушительный звонок. «Мама приехала!» «Теща приехала!» В один голос произносим, но с разными эмоциями. «Я с облегчением, муж с разочарованием!» Недовольно ворча, он поднимается с кровати. Прежде чем зайти в ванную комнату, предлагает. «Может, со мной?» Я только вскидываю бровь, мол, серьезно. «Ага, сейчас шнурки завязала и побежала». Пожав плечами, как бы говоря, не очень-то и хотелось, Марат идет в душ. Я между тем сдуваю матрас и застилаю постель. Тут и Багиров выходит из ванны, и я тоже иду освежиться. А затем мы спускаемся вниз на кухню, где застаем удивительную картину. С неестественно натянутыми улыбками мама со свекровью сидят друг напротив друга. При этом в их глазах читается вызов. Мама, разумеется, всегда была рада, что я так удачно, по ее мнению, вышла замуж. Однако с Маргаритой Абрамовной у них отношения не сложились от слова совсем. Ну, хотя бы потому, что Маргарита Абрамовна вплоть до самой свадьбы настойчиво пыталась сосватать Марату, хороших и приличных девушек из своей деревни. Как вы понимаете, они пришлись не по вкусу Багирову. Нет, в том, что это хорошие хозяйки, нет сомнений, однако Марату важна репутация. Опять же, лицом посвятить на светских мероприятиях. Для этого всякие политики выбирают себе олимпийских чемпионок, балерин или же оперных певиц. Статус как ни крути. «Здравствуйте!» – любезно отзывается Марат. «Ох, доброе утро, Маратик!» Сыночка проснулся. Одновременно выпаливают маму и свекровь, подрываясь со стульев. Началось. Кушать будешь? Может, чайку? А я вот с собой варенье привезла малиновое. А я сырники твои любимые спекла. Эти женщины окружают Марата с двух сторон, наседают точно коршуна. Его лицо выражает чистейший ужас. Как, впрочем, и любого мужчину, которого окружают говорящие женщины. Я за этим наблюдаю с особым удовольствием и даже не скрываю ликующую ухмылку. «Давай, Маратик, присаживайся. Садись, садись». Мама со свекровью отодвигают два стула с разных сторон, приглашая сесть Багирова. Тот лишь кивает и, отодвинув другой стул, садится во главе стола. «Все в сборе». Каким-то мрачным голосом произносит. «Ой, Кирочка!» Наконец-то меня замечает мама. «Ты тоже не стой, присаживайся». «Доброе утро, мамуль. Спасибо, что приехала. Вчера Маргарите Абрамовне плохо было. Ей помощь не помешает. И самое главное, говорю таким невозмутимым голосом, что никак не прикопаешься. Свекровь недобро косится на меня. Точно я залила ее любимые георгины». Я на это только невинно хлопаю глазами. Я же из лучших побуждений, со всей заботой и любовью. «Ой, мне несложно, Кирочка!» В конце концов, немного потолкавшись, и это на кухне в двадцать квадратных метров, мы все присаживаемся за завтрак. Перед Маратом стоят две тарелки, две чашки, сырники, варенья, запеканка. В общем, отель пять звезд. «А вы надолго к нам погостить?» В какой-то момент спрашивает Маргарита Абрамовна. «Я от такой наглости чуть не давлюсь чаем, который, между прочим, сама себе налила. Как вы понимаете, передо мной никто на задних лапках не прыгает, и, слава богу, хоть капля спокойствия. И я прошу прощения, к нам?» От такой наглости даже лицо Багирова вытягивается. «Пока дети не выгонят», — смеется мама. «Опять же, вы приболели. Может, это город так влияет? Знаете, как говорят, дома и стены лечат». «Ох, а вот это десять из десяти. Респект, мама». Я маскирую свой смешок за кашлем. Свекровь выглядит так, будто у нее сейчас дым из носа пойдет и капилляры в глазах полопаются. Крепко сжимая нож в руке, разрезая сырника, насквозь зубы елейным тоном выплевывают: «Эта тоска меня съедает. Старость уже». Сами понимаете, а хочется еще внуков понянчить. И тут неожиданно мама соглашается. Тут спорить не буду, давно пора. У меня уже у сестры дочь двоих родила. Эй, я вообще-то хотела себе союзника, а не еще одну головную боль. Внучка родиться на балет нужно отдать. Будет как вторая Майя Плесецкая. Мечтательно произносит мама. Ой, да что там эти танцульки? Много мозгов не нужно. Главное, чтобы здоровенькая была. Теперь очередь мамы скалятся, потому что именно она отдала меня в пять лет на балет. И поверьте на слово, без мозгов там никак. Как, собственно, и без средств. «Нам бы лучше внука», — заявляет свекровь. «Ей-богу, как будто у меня тут стол заказов. Я им что, инкубатор?» «Чтобы род продолжил» ага этот знаменитый род багировых тех еще бандюганов и головорезов лучшая дочь и сына вставляет свои пять копеек марат сижу и просто не понимаю а мне что сейчас делать от святого духа извините забеременеть потому что со мной все в порядке сегодня уже не успею извините не сдерживаюсь от язвительности и тут повисает оглушающая тишина надо же Всегда покладистая Кира зубки показала.